Глава 29. За столом переговоров. Черт, все складывалось не так, как хотелось, и уж точно не так, как планировалось. Выкраденное с риском для жизни ведро волшебной воды не сработало, по тем или иным причинам. Половина группы БИС находилась в застенках ДМК, там же, куда когда-то упрятали его самого. Свершение окончательно превратилась в филиал властных клонов. «Вам самим не смешно?» — не выдержал Олег, когда Шергайский попросил Кирилла не сопротивляться при аресте. «Вспомните ваши собственные заявления. Никакого мира с Триумвиратом! Вы против их режима!» «Времена изменились, господин Некромант», — Щергальский слегка улыбнулся. «Надеюсь, вы меня поймете». «Я вас понимаю», — подтвердил Олег. «Я отлично вас понимаю». «Вопрос в другом. Поймут ли вас собственные люди? Рядовые бойцы, которые пришли в свершение совсем за другим, готовые отдать свои жизни в борьбе с Триумвиратом?» Щергальский выглядел озадаченным. «Да, проблема такая есть», — признал он. «Мы ее решаем, но вы-то...» «Мне все равно». Олег пожал плечами. «Я никогда не вступал в ряды вашей организации. Просто... Вы, кажется, хотели сотрудничать со мной?» Он усмехнулся. «Я тщательно и придирчиво выбираю союзников. Кирилла вся эта ситуация, кажется, тоже смешила». «И не беспокойтесь», — заявил он. «Я не буду сопротивляться. Даже сам явлюсь на место». Он развернулся и вышел из кабинета. Щергальский подорвался, было следом за ним, но под тяжелым взглядом Олега осекся и сел на место. «Я надеюсь, господин Некромант, что вы все-таки войдете в мое положение и поймете, что я только выполняю приказы начальства», – кивнул он. «Как вам будет угодно», – Олег вышел вслед за Кириллом. Тот быстрым шагом выходил из здания. «Ты правда пойдешь туда?» — уточнил у него Олег. «А у меня есть выбор», — спросил тот. «Говорить я ничего не собираюсь». «Ничего?» «Ничего. И тебе не советую. А вещь, которая не работает, проверь каким-нибудь детектором магической ауры. Мое подозрение простое». Оно потеряло все свойства, выйдя из родной среды. Вода стала обычной, покинув врата. Хм, а гроссмейстер? Неужели он тоже станет обычным человеком, выйдя наружу? Я проверю это, кивнул Олег. А я им нужен, Кирилл хмыкнул. Особенно сейчас. Да и ты останешься здесь и сможешь выдвинуть какое-нибудь условие. Можешь сказать им, что шли мы за тобой, если хочешь. Система Ларина. Олег оглянулся на оставшееся позади здание свершения. Она не осталась сейчас доступна им? Нет, она на планшете у Юли под паролем. И я более чем уверен, они не взломают пароль, а сама она ничего не скажет. На этом два искателя разошлись. Стоял вечер практически ночь, и Олег решил не мудрить, а направиться в лагерь у врат. И, кажется, прибыл туда вовремя. Потрепанное войско только что вернулось из врат и располагалось в лагере снова. Ох, кажется, поход вышел не таким уж удачным. На то, чтобы найти Антона, Олегу потребовалось полчаса, не меньше. Даже с учетом того, что он летал над лагерем, высматривая его. Наконец, он его нашел. С кружкой в руке, и в кои-то веки в кружке был не алкоголь, а просто вода. «Так себе сходили, да?» — заметил он, появляясь рядом. Антон поморщился. «Зомби, пушечное мясо. Но среди них есть зомби-искатели, как и в тот раз. Эти уже помощнее, а плащеносцы... С ними ничего не понятно». Он покачал головой. «А главное, они не умирают. Совсем. Это расстраивает. Деморализует, я бы даже сказал». «О да, Олег отлично понимал это. Когда бьешь и бьешь врага со страшной силой, а он все еще жив, это выводит из себя». «Не думаю, что рейд продолжится еще долго», — заключил Антон. наружу то твари не лезут». «Конечно, тут оставят этот лагерь, оставят приличную охрану и займутся другими проблемами. Их сейчас тоже хватает». «Кстати, об этом», — заговорил Олег. «Твои товарищи сейчас в подвалах ДМК, под арестом». «Чего-чего?» — отставив кружку, Антон пристал. «И что произошло, пока я там выбивался из сил?» «Пошли», — Олег махнул ему рукой. Пора заканчивать этот цирк. Антон со вздохом встал окончательно, но с за лучшее вопросов больше не задавать. Олег же, прокладывая себе путь среди усталых воинов и пыльных палаток, направлялся в ставку руководства рейда, туда, где находились представители Триумвирата. «Итак», – он заговорил первым, когда на него обернулись находящиеся здесь люди – «Думаю, вам уже известно, что произошло?» «Что произошло?» Искатель из элиты поглядел на него. «Да, группа БИС была задержана при попытке проникнуть в здание ДМК». «Насколько я знаю, не проникнуть, а пройти», — покачал головой Олег. «Ладно, с вас полная свобода для них всех и отсутствие каких-либо претензий. С нас...» Раскрытие того, что было на самом деле в тайнике Ларина. Антон открыл рот и непонимающе поглядел на него, но затем снова закрыл. И верно, будет и лучшее место и время для вопросов. «То есть там была не бутылка коньяка?» – с легкой иронией спросил искатель. «Бутылка?» – подтвердил Антон. «Коньяка?» «Мы с Кириллом Соколовым распили ее. Отличный коньяк. А микроноситель, прикрепленный к этикетке, мы несколько дней не могли расшифровать. И, кажется, расшифровали, пока я был тут». «Еще одно», — перехватил инициативу Олег. «Алина Соболь сама назовет список лиц, которым мы раскроем, что там было. Только им. Причина этого проста. Информация явно для высшего руководства». Остальным просто не по рангу знать такой секрет. «Ты интригуешь меня», — пробормотал Антон. Искатели залиты о задаче на Олега. «Я могу сделать один звонок», — наконец уточнил он. «Хоть три, но мои условия не изменятся», — кивнул Олег. «Решайте». Спустя полчаса вся группа БИС, Олег и этот самый искатель собрались в одном помещении, в пустом конференц-зале на верхних этажах офиса ДМК. Все молчали. На стене тикали часы, показывающие время 23.16. Те, кого они ожидали, вошли, когда на часах было 23.21. Двое. Один, уже знакомый Олегу по переговорам, а другая, известная в принципе. Ого! Он не знал, что она прилетела в Москву. Впрочем, со всеми последними событиями, чему тут удивляться? Первым был Иван Арестов, один из нынешнего глав элиты. Вторая – одна из первых лиц Святой Руси, Ольга Гусарова. Полная женщина средних лет, без каких-либо сил. Она не была ни пробужденной, ни даже рукотворной. Почему? Кто-то говорил, что это принципы, кто-то, что она пыталась стать рукотворной, но это почему-то с ней не сработало. Были и более дикие теории. Например, что она на самом деле имеет силы, но столь мощные, что их нельзя пускать в ход. Это было чушью. Олег видел это. «Доброй ночи!» – кивнул всем арестов. «Надеюсь, мы обойдемся без предисловий и сразу приступим к делу. Итак, вы возвращаете нам систему Ларина и содержимое его сейфа?» «В обмен на гарантии для всех нас», – кивнула Алина. «Никаких претензий, никаких обвинений». «Без проблем», – согласился Арестов. «Но, кажется, речь шла еще и о том, чтобы системы Ларина дублировались у вас». Да. Олег поглядел на него. «А в идеале группа БИС должна была вернуться к работе и получить повышение до...» «Минуту!» Алина подняла ладонь. «Бурнов, я, конечно, благодарна тебе за заботу, но давай судьбу группы будет решать сама группа. Не скажу за остальных, но лично я хотела бы просить об официальной отставке». «А?» – не понял Олег. «Я тоже». — согласилась Юля. — Остальные? — Всегда за, — кивнул Антон. — Ежу понятно, что прежнего отношения к нам не будет, какими бы крутыми и незаменимыми агентами мы бы ни были. Работать в гадюшнике, где на тебя смотрят как на врага народа, нету. уж, увольте, в прямом смысле слова. Кирилл просто молчаливым кивком подтвердил свое согласие. Малик колебался но в итоге вздохнул. «Вероятно, я тоже поступлю так же». Ареста Фигусарова молча выслушали их, после чего искатель обвел всех взглядом. «Понятное желание. Некоторых из вас будет неприятно терять, но пусть так. Единственное, хотелось бы сообщить, что ваша отставка не аннулирует обязательств по текущему рейду». Алина, Антон и Кирилл синхронно кивнули. Юля протянула арестову планшет. «Все здесь. Пароль уже введен». «Все. Это действительно все», – добавила Алина. «Вы найдете тут папку с десятью видеоматериалами. Одно из наших условий. Смотрите ее сами, но не показывайте другим». «Простите», – впервые заговорила Ольга Гусарова. «Что вы имеете в виду?» «Посмотрите это видео и поймете», – кивнула Алина. «Думаю, вы и сами решите, что чем меньше людей знакомы с изложенными видеофактами, тем безопаснее нам жить. Всем нам». «Мы услышали ваше предостережение», – Гусарова поглядела на нее. «И понимаем, чем оно вызвано. Однако решение все же будет приниматься». «Дело не в вас и вашем решении», – перебил ее Кирилл. «Понятно, что все ваши товарищи по высшему эшелону его увидят. Но пусть они будут единственными. Эту информацию лучше спрятать за десять замков». «Ого!» – тихо присвистнул Антон. «Могли бы дать сначала мне посмотреть это кино, а уже потом отдавать его». В конце концов, именно моими стараниями оно не попало в жадные ручки Щергальского. Руководство переглянулось. «Мы учтем», — обтекаемо заверил агентов, уже бывших агентов, арестов. «Это вся информация, которую вы хотели нам передать?» «Да», — ответила Алина. «Вся. Ведро в инвентаре. Пожалуй, никому не стоит знать о его наличии и о том, что... «Тогда еще один вопрос», – кивнул Арестов. «Когда вас задержали при попытке проникнуть сюда, в здание ДМК, куда конкретно вы так стремились попасть?»